«Уже неделю Тарлан ночует в нашем доме, притом с таким видом, что это нормально и обычно. Даже стал приходить на ужин, а иногда и на обед. Дети привыкли к его постоянному присутствию, вели себя с уважением, но уже не шугались. Ладхара стала чаще заглядывать в надежде поиграть с Тарганом. Возможно, она видит в нем своего малыша, которого злая судьба забрала у нее». Женщина желала каждую свободную минуту проводить с ним, стараясь расположить ребенка к себе, и, несмотря на свой тяжелый характер, у нее наблюдались большие успехи в этом непростом деле. Сестра Тарлана не только стала общительней, на ее лице проглядывала постоянно добрая улыбка, а недавно она попросила брата разрешить ей вернуться к прежней работе, которой занималась до ее замужества. Ладхару увлекалась изготовлением украшений из камней, которые они находили в пещерах на территориях Ворхов и ракушек из озер, находящихся близ поселений Шанаров. В связи с тем, что только она занималась поделками, то материала для работы накопилось огромное количество за эти годы. Поэтому Тарлан был рад решению сестры, считая, что работа надзирательница не для нее. Единственное, кто ужасно напрягал, это Кондор. В свирепых глазах пожилого мужчины видела лютую ненависть ко мне. И с каждым днем она росла и росла, пугая своими огромными размерами. Не понимала, чем же я ему не угодила. Вроде как не задевала, не жаловалась, и все же он бычился и смотрел на меня из-под Несколько дней назад спасла жену Лерака после укуса торшаны. И теперь у меня появилась новая подруга. Даже очень общительная для этого народа. А потом и еще две, которые общались с ней. Была счастлива этому обстоятельству, не передать словами. Хотелось, чтобы я была не изгоем, а членом огромного племени Тайхаров. Ведь чувствовать себя нужной, счастливой, понимать, что тебя приняли, это замечательно. А когда ты изгой общества, и тебя либо опасаются, либо презирают, это раздирает душу и сжимает мое сердце. Сегодня заподозрила странное. Чувствовала дискомфорт в области живота, быструю утомляемость и сонливость. Заметила увеличение груди, и ее болезненность. а также утренние приступы тошноты и температура вышеположенной. Надеялась и предполагала, что я беременна. Почему-то отчетливо верила, что во мне теплится маленькая жизнь. Но чтобы ощущать так, как в любовных романах с первого дня? Да что там, как только семя попало в лоно и пошли яростные процессы оплодотворения яйцеклетки? Такого не было. Еще бы. Это ведь только бурное воображение выдумщиков-авторов. Но с другой стороны... Как бы здорово было, если бы это оказалось правдой. А то гадать, дожди, нервно дергая волосы и обгрызая ногти. Правда, до этого у меня не дошло. Как-то никогда за собой такого не замечала. Я очень ждала дней менструации, которые скоро должны были наступить, чтобы подтвердить мое предположение. Поэтому факт, что я не ощущаю никаких посторонних шумов, звуков в себе... Наверное, и правильно, ведь развитие сердца является сложным физиологическим процессом, Оно начинает формироваться только на четвертой неделе беременности. Первоначально сердце похоже на полую трубку, а уже к восьмой-девятой неделе можно наблюдать хорошо развитое четырехкамерное сердце. Поэтому услышать сейчас в себе сердцебиение своего малыша я точно не смогу. А вот симптомы беременности, как мне казалось, проявлялись активно. И пусть все процессы на Тайхаре протекают с катастрофической быстротой, но женщины носили плод так же, как и землянки, девять месяцев, Поэтому, думаю, развитие всех важных органов и других систем плода происходит в обычном режиме и последовательности. Вновь посмотрела на кружку с молоком кавови. И обреченно вздохнув и выпила, посчитав, что это будет не лишним. Потом подошла к окну и с грустью подумала, что только прошел обед, поэтому до вечера со своей семьей я не увижусь. Витая и Тарган пошли к детишкам через дорогу к жене Лерака, Витола, с которой мы теперь общались, и пробудут там несколько часов. Тарлан же последние два дня приходил поздно, когда я уже спала, что очень расстраивало. Он рассказал, что Ворхи вновь осмеливаются подходить к поселению, и Тайхары стоят на границе со всех сторон, наблюдая за неприятелем. Недовольно посмотрела, как затянуто небо, и с любопытством подумала, что, наверное, впервые вижу дождь в этом мире. Надеюсь, это не вселенский ливень. Через непродолжительное время услышала приближающийся топот, и внутри меня сразу раздался тревожный звоночек. Замерла у окна и стала ждать, с неприязнью думая о госте. Через время в дом вошел лысый мужчина с длинной реденькой бородкой. Кондор, собственной персоной. И, окинув меня обычной ненавистью, процедил. «Пойдем!» Не двигалась, продолжая стоять. Только повела бровью, поражаясь в мышлению мужчина. мужчины. «Что за привычка у Тайхар? Сказать важное для них слово и рассчитывать, что я за тобой побегу в припрыжку. радуясь вниманию!» Видя, что я продолжаю стоять, Кондор сморщился и выдавил из себя. «Тарлана укусила Таршана, ему нужна твоя помощь!» «Что?» «Нет, даже не верю. Не чувствую я тревогу за него. Чем-то Кондор мне даже Наиту напомнил. Только та играла лучше, а мужчина уже совсем не может скрыть своего презрения ко мне». Гневный взгляд, ненависть в глазах, дрожащие руки, неприятный запах, разлагающийся кожи отталкивал и заставлял насторожиться. Посмотрела на свои руки в надежде на защиту и с облегчением улыбнулась, чувствуя тепло. «Но чего стоишь, или только сношаться с ним по углам, как шаванье можешь? А как делом нужно заняться, стоишь и смотришь на меня, как глупо -ковое. «Ого, уже и коровой меня назвал! Смотрю, ярость так и плещет!» — Я никуда не пойду с вами. И к тому же я знаю, что вы лжете. Смело ответила чувство себя увереннее от защитного тепла, идущего от рук. Мужчина озадаченно посмотрел на меня и процедил. — Иноземная тварь! Я сказал идти, значит, нужно идти. — Я воздержусь и даже больше себе позволю сказать. Дверь позади вас, всего доброго. И постарайтесь забыть сюда дорогу. Грозно прорычала чувство раздражения и злость внутри себя. Темные глаза мужчины покрылись серой дымкой, и, сжав кулаки, он двинулся ко мне, предвкушающе улыбаясь. — Ты — ничтожество, и не должна жить. Но раз ты такая глупая и даже не можешь облегчить свою смерть послушанием, то я буду действовать по-другому. Процедил он и тут же засмеялся, видя, как я выставляю руки, и мое тело накрывает защитный красный огонь. Глупая целительная защита, ничего по сравнению с черной магией Тайхары. И сейчас я тебе это докажу. Мгновенно от его рук пошла темная дымка, разрастающаяся и направляющаяся ко мне. Сделала шаг назад в надежде сбежать, но меня как будто парализовало, и через секунду красный огонь стал растворяться под гнетом проклятой черной силы. Температура тела подскочила вверх, и мне казалось, что я горю. Посмотрела на кожу рук, но ничего не происходило, как во сне с Миленой. Только вот слабость и жар стали увеличиваться. и все поплыло перед глазами. Последнее, что помнила, падая в пугающую неизвестную темноту, это злорадство и превосходство в безумных глазах Кондора. «Тайхара, почему я ничего не рассказала про него Тарлану?»